глава 17. хюльда стояла у могилы кладбище отличалось от тех которые она посещала у себя на родине в исландии она часто приходила на могилу диммы после смерти которой минуло десять лет йоун пережил дочь на два года а теперь хюльда стояла у могилы своего отца вот значит где покоится роберт человек которого она искала всю свою жизнь но потерпела фиаско. Нет, она, конечно, нашла его, только слишком поздно. Она опоздала на пять лет. Не задержись ее мать на этом свете на пять лет дольше, все могло сложиться иначе. Если бы Хюльда могла выбирать, она скорее предпочла бы провести год, месяц или хотя бы день со своим отцом, чем эти пять лет с матерью. Она узнала бы, что он за человек, как улыбается, разговаривает. Она и сама рассказала бы ему о своей жизни, о Димме. Все эти годы и десятилетия отец был для нее чуть ли не мифическим существом, раз и навсегда очаровавшим ее мать, которая неизменно говорила о нем с трепетом. Хюльда была плотью от плоти этого человека со всеми своими достоинствами и недостатками, талантами и пороками. Он лежит в этой земле. Она, наконец, пришла к нему. Но что же она могла ему сказать? «Здравствуй, папа», – произнесла она тогда по исландски, ни секунды не сомневаясь, что ее слова не будут услышаны, но все же чувствуя необходимость что-то сказать. Отец и дочь. Роберт и Хюльда Хермансдоутер. А вернее, Хюльда Робертсдоутер. Так звучит лучше. Фамилия Хермансдоутер, дочь какого-то неизвестного солдата, Всегда напоминала ей, что у нее нет отца, и заставляла тосковать. Однако можно ли тосковать по тому, с кем ты даже не был знаком? «Привет, папа», — начала Хюльда заново. «Это я, Хюльда, твоя дочь. Ты не знал, что я существую, а я взяла и приехала. Жаль, что опоздала на несколько лет. Очень жаль».